Исчезновение герцогини Агнуши Рюфиланель, произошедшее во время или сразу после весеннего бала, доподлинно никто ничего не знал, вызвало массу с наслаждением обсуждаемых слухов. В гостиных и на кухнях, на городских улицах и на рынках, в трактирах, на отплывающих из Вишенрога кораблях, азартно блестя глазами и не скрывая радости, народ делился версиями произошедшего. Эльфийку, подобравшуюся столь близко к трону, ласурцы дружно не любили. а слухи о том, что она может стать новой королевой, лишь укрепили эту нелюбовь. Обсуждение случившегося не минуло и приемную золотой башни. «Я бы на месте его величества давно от нее избавилась!» Четто, пытаясь шептать тише, возмущалась Тарусилия. «От королевы народу что должно быть? Польза! А какая польза была вам, ласурцам, от ушастой красотки, которая меняла наряды по пять раз на день и ни монетки не потратила на бедных? Следовало признать, что настоящими лосурцами из тех, кто ожидал в приемной архимагистра, можно было назвать только ягоди края и Гроя -вирыша. Они переглянулись. Оборотни едва заметно пожали плечами. На инцидент с королевской любовницей им было наплевать. «Насчет призвания королевы ты права, уважаемая Тори», — дипломатично ответил Ягорай. «А насчет всего остального, кто знает, как оно было бы». «Я знаю, но не скажу», — раздался голосок в голове у Виты, сидящей на скамье для посетителей рядом с рювороном. «Ну, конечно!» Тут же мысленно среагировал Дробуш, подпирающий волшебницу с другой стороны. «Болтун!» «Я? Да я!» Виталия закрыла глаза и представила, как берет неугомонного башка за шкирку, хорошенько встряхивает и макает в ведро с помоями. Кипиш обиженно замолчал. Видимо, оценил водные процедуры. «Тори дело, — говорит, — подала голос Руфусилья. — Королева — мать для своего народа. Она должна делать то, до чего у короля руки не доходят. Иначе это не королева, а кукла на троне». «Сложное это дело быть королевой», — насмешливо блестя глазами заметила Тариша. За прошедшее время она полностью оправилась от болезни и выглядела, а главное, вела себя, как обычно. «А ведь у тебя почтенная рубака, есть шансы испробовать это на себе. Думается мне, его подгорное величество, Ахфельшпроттен, до сих пор печалится о твоем отъезде». Руфусилия кинула на нее яростный взгляд и ничего не ответила. Однако Вита видела, как сжались пальцы старшей гномеллы на рукояти боевого топора. «Тебе следует быть деликатней с друзьями, Тариша», — неожиданно для самой себя сказала она. «Ведь от них в предстоящем путешествии может зависеть твоя жизнь». Фарго презрительно наморщила нос, собираясь ответить, но тут из-за стола, за которым почти не было видно Брута-Брута, раздался его суровый голос. «Ее могущество готово вас принять». «Идемте», — Грой пружинисто поднялся и направился к портальным плиткам. Ники встретила их, встав из-за стола. Покосилась на два стула для посетителей, один из которых уже был занят начальником тайной канцелярии. Сделала легкий пас руками, заполнив комнату необходимым количеством точных копий стульев. «Присаживайтесь». Перед тем, как опуститься на сиденье, дробуш его украдкой ощупал. Видимо, проверил на сейсмоустойчивость. Итак, архимагистр обвела присутствующих лазуревым взглядом. Состав участников для миссии под названием «Ласурские призраки» утвержден его величеством. После моего краткого вступления его светлость Рювель предложит вам подписать соответствующие контракты. И напомнит про подписку о неразглашении, данную вами под страхом смертной казни. Неприятным голосом добавил Троян. «Это обязательно», — мило улыбнулась Нике. От ее улыбки по коже Вительи побежали мурашки. Задача миссии вам известна, но я повторю – розыск могильников и немедленный вызов меня для их уничтожения. Никаких промедлений, моральных или нравственных дилемм. Угроза слишком серьезна. Настолько, что каждый из вас сможет обдумать это самостоятельно. Призраки переглянулись, собственно, они уже давно все обдумали и крайнюю важность миссии осознали. «В этот раз назначаю главной в группе Вителью», — продолжила Никорин. «Рюварон и Вирош станут ее заместителями. Уважаемые рубаки Аквилотские», — последовал легкий поклон в сторону Гномел, «Дробуш Вербеглот и Декрай Денеш — боевые единицы. Тариша Виден — штатная целительница. Мне жаль, что я не имею права привлечь в состав группы мастера Синих гор Йожевежа Агадского и его почтенную супругу. но, думаю, причины всем ясны. Они не будут сопровождать нас в перемещениях по Текрею, но они в курсе происходящего», — подал голос Егорай. «Подписка!» — напомнил Рювиль, пальцем качнув сельгу с радужником. Граф кивнул. «В вашем распоряжении портальные свитки, королевские подорожные и сумма денег, которая будет поровну распределена между Вита, Яга и Гроем». «Подорожными лучше не пользоваться без особой необходимости, дабы не привлекать к себе внимания. Позже его светлость Рювиль расскажет вам вашу легенду для путешествия. Уверяю», — Ники лукаво улыбнулась Вителье, — «вы останетесь ею довольны. Итак, вы изучили сказки?» «Да, ваше могущество!» Волшебница достала свиток из поясной сумки и протянула ей. Крестиками я отметила те, которые заслуживают более пристального внимания. Кроме того, мы взяли на себя смелость добавить еще две. Никорин забрала свиток, развернула, пробежала глазами. Копоры с красной шерсти?» — удивленно спросила она. «А это-то тут при чем?» «Позвольте мне», — спросил Декрай Денеш, и когда архимагистр кивнула, заговорил. Это старинное предание от девочки, которая собралась навестить бабушку. Короткий путь лежал через лес, принадлежащий клану оборотней. В ранней версии сказки оборотни разорвали девочку, потому что она не спросила разрешения ступить на их земли. В более поздней охотники-люди уничтожили оборотни и спасли бабушку и девочку от участи быть съеденными. Сказка разошлась по всему Текрею, так что возможны и другие версии. Декрай замолчал, ухмыляясь. «В чем подвох?» — не выдержал Рювиль. «В бабушке!» — подал голос Грой. «В бабушке, которая никогда не меняется. У нее всегда один и тот же возраст, одна и та же одежда, одни и те же слова». Свиток в руках Никорин дрогнул. «В этом что-то есть», — медленно проговорила она. «Ведь время в могильниках останавливается». Вируш кивнул. «А вторая сказка...» Начальник тайной канцелярии выглядел крайне заинтересованным. «Дева белая, как снег», — прочитала Нике. Это о принцессе, уснувшей в ледяном гробу. Но если мне не изменяет память, в основе лежит реальное историческое событие — похороны последней королевы Весеречья. Место захоронения считается святым и, по слухам, помогает девам, которые не могут зачать дитя. И что именно заинтересовало вас в этой истории? Пещера глубоко под землей, где спрятан гроб, в котором спит непробудным сном молодая женщина. Промурлыкала Тариша, и Вителья невольно поежилась. Ничего не напоминает? «Похожих сказок полно на текреи», — с сомнением произнес Лювиль. Это такой текрейский национальный спорт. Заточи принцессу в недоступном месте с суровыми климатическими условиями. Будете проверять каждую подобную историю? Для начала проверим именно эту, — сказала Вита и удивилась, как легко у нее получается перечить сильным мира сего. Раньше честная крейская девушка не смогла бы выдавить ни слова от смущения. А сейчас... Под одобрительным взглядом Яга она вспыхнула и довершила. «Ваша светлость, архимагистр назначила главой миссии меня, и таково мое решение. Насчет остальных похожих сказок мы решим позже. Если позволите, мы покажем на карте, какого маршрута будем придерживаться». Начальник тайной канцелярии и ласурский архимагистр переглянулись. «Мы позволим», — улыбнулась Ники. «Но сначала я хочу вам кое-кого представить». У нее был такой тон, что Грой, который знал ее лучше других, с подозрением поинтересовался. — И кого же? — Брут! — негромко позвала архимагистр. Спустя мгновение на портальных плитках стоял высокий и сутулый молодой человек. У него было бледное некрасивое лицо и горящие глаза неопределенного цвета. Глаза фанатика. — Позвольте вас познакомить со вторым магом в вашей группе. Альпертом Попусом, стажером департамента магического аудита. Вырвиглот хрюкнул. Тариша, которая села позади декрая, уткнулась лицом в его широкую спину. Оглядев всех взглядом, полным презрения, юноша с достоинством поклонился вначале архимагистру, а затем герцогу Ревилю. — Позвольте спросить, а зачем нам еще один маг, коли у нас есть Вита? Не выдержала младшая рубака, и ее старшая сестра едва заметно кивнула. Альберт хороший маг», – мягко сказала Ники, и щеки юноши залили румянцем. «Но, кроме того, он специализируется на магическом праве. Мы не ограничили миссию границами Лассурии, если помните, а это означает...» «Возможность возникновения политических конфликтов», – Веско довершил Ревиль и встал. «Ваша легенда на этот раз такова». Ласурский вельможа, Егора Рюварон и его молодая жена Вителья находятся в свадебном путешествии. Вы, граф, очень богаты и не привыкли отказывать себе в комфорте. Поскольку текрейские дороги опасны, вы наняли охрану, мага и целителя. Необходимые документы для вас подготовлены. Стоит ли говорить, что с представителями власти, в том числе ласурскими, вам лучше не пересекаться, поскольку операция совершенно секретна? «Не стоит», — произнес Яга и посмотрел на стажера Попуса. «Но все ли из присутствующих понимают необходимость в подобных операциях полностью подчиняться приказам того, кто назначен главным?» Альперт вздернул подбородок и отвернулся. «Я надеюсь, что все», — тонко улыбнулся Троэн. «Потому что тот, кто не понимает таких простых вещей, долго не живет. Этот несчастный гибнет». или во время выполнения миссии, или позже, от рук моих подчиненных. А сейчас мы посмотрим карту. Тонном мамочки, укладывающей спать капризничающего малыша, проговорила архимагистр и махнула рукой. Ковер с национальным ласурским орнаментом, который висел на стене за ее столом, подернулся дымкой и превратился в подробную карту Тикрея. Ники заглянула в свиток со сказками, и на карте начали появляться красные флажки. «Это все могильники?» — вытаращила глаза Тори. «Бородатая мама моя! Сколько же их?» Вителья качнула головой. «Не может этого быть!» «Это места, где наиболее известны те из сказок текрейской земли, что указаны в списке», — пояснила Никорин. «Как вы понимаете, для поисков это очень и очень расплывчатая информация. Но с чего-то надо начинать». Путешествуйте, узнавайте местный фольклор. Смотрите и слушайте, доверяйте интуиции. Это все, что я могу посоветовать. Прошу у меня простить ваше могущество, вдруг сказал Альберт Попус. Но интуиция миф. Доверять следует только установленным фактам. У вас будет время проверить верность этого утверждения, весело заметила Ники и посмотрела на Рювиля. Тот кивнул. Теперь вы проследуете за его светлостью, дабы ознакомиться с контрактами. Отправляетесь завтра». Карта на стене снова стала ковром. «Прошу за мной!» — махнул рукой Троен и первым направился к порталу. Последним на портальные плитки ступил новый член команды, высоко вздернув подбородок и изо всех сил стараясь казаться опытным магом, которому наплевать на предстоящие тяготы и опасности. Проводив его взглядом, Никорин хмыкнула. Намучаются с ним призраки. Однако парень того стоит. Ошибки по глупости или от страха участникам ее команды не свойственны. А вот ошибки от отсутствия внимания к деталям случались и раньше. Этот товарищ со своей педантичностью и скрупулезностью станет гарантом их обнаружения. Хотя она бы повесилась, случись ей путешествовать с ним бок о бок. Еще раз хмыкнув, архимагистр посмотрела на сидящего напротив нее оборотня и улыбаться перестала. Обманула сама себя, думая о последнем покинувшем кабинет. Последний сидел перед ней, и его поза источала силу, уверенность и даже немалую толику угрозы. — Я хочу услышать от тебя правду, моя госпожа! — разлепив кривящиеся в усмешки губы, спросил Грой Вирыш. Твое сердце уже отдано красному лихо, или ты играешь и его, и моим? Волшебница недобро сощурила глаза. Она уже и забыла, каково это ощущать себя загнанной в угол, сдерживать рвущееся сердце, пытаясь найти ответ на вопрос, на который невозможно ответить, не наступив себе на горло. — Что дает тебе право спрашивать меня об этом, Грой? — резко спросила Ники. «Между нами нет обещаний, только приятное для обоих времяпрепровождение». В лице сидящего напротив на миг проступила звериная морда. Четко обрисованный черный устрашающий рисунок. Безмятежность желтых глаз. Безмятежность смерти. «Видишь ли твое могущество? Я решил, что ты нужна мне». С ленивой грацией пожал плечами оборотень. «Я хочу тебя и не собираюсь отступать». Однако и зла тебе не желаю. Если ты играешь тархашем, играй, пока не наиграешься. Я терпелив, подожду, покуда он тебе не надоест, и снова окажусь рядом тогда, когда ты захочешь крепких объятий». Архимагистр до крови прикусила губу, пытаясь сдержать бешенство. Да кто он такой, этот бродяга, впрыгнувший в ее жизнь, как в окно экипажа, катящего по ухабистой дороге и расположившийся в нем надолго? Как он смеет говорить с ней, как с девчонкой несмышленышем? Остынь, Ники, — бросил Грой, поднимаясь, но не подходя к ней. — Тебе никуда не деться от меня. Любовь в голове красивой женщины — всего лишь бабочка, стремящаяся на огонь. Сгорит одна, другая, третья... «А огонь будет всегда, пока я не вернусь вместе с остальными призраками. У тебя будет время подумать об этом». «Добрых улыбок!» — и... он белозубо усмехнулся. «Горячих объятий тебе, моя госпожа!» И, развернувшись, оборотень покинул покои архимагистра, шагнув в портал. Надо отметить, покинул очень вовремя. потому что следом, метя ему в голову, полетела тяжелая хрустальная чернильница, за которой тянулся рваный синий пунктир разлетающихся в воздухе чернил. «Стоп!» — самой себе приказала Никорин, потому что от охватившей ее ярости дрогнуло основание золотой башни. Мгновением руки она вернула чернила в чернильницу, а чернильницу — на стол, и, тяжело дыша, откинула голову на спинку кресла. «Он решил! Он так решил!» «Обалдеть можно!» «А сама-то...» — шепнул вкрадчивый внутренний голос. Память услужливо поднесла образ Ясина Зореля. И сердце, словно чернильница, привычно расплескало тоску. Разве она спрашивала бравого капитана Касатки, хочет ли он ее любви? Нет. Она пошла за ним на край света, не страшась быть растерзанной командой озверевших без ласки моряков, не боясь ураганов и штормов. и получила желаемое. Никто не говорил ей, да кто, мол, дал тебе право. Встав, архимагистр подошла к окну и уткнулась лбом в толстое стекло. Привычная картинка с залитой солнцем гавани была сродни успокоительному. Все хорошо, все под контролем, под ее ники контролем. Но от отчего тогда так болит душа?